Над гробом возвышался огромный балдахин из розового бархата, обложенный по краям черным бархатом с богатым золотым позументом. Спуски его были из розового бархата, обложенные золотым позументом с бахромой и подтянутые шнурками с небольшими золотыми кистями. Балдахин стоял на десяти древках, обтянутых розовым бархатом, и перевитых серебряными позументами, и укреплен к полу восьмью золотыми шнурками, на которых висели большие золотые кисти. Верх балдахина украшался черными и белыми страусовыми перьями, а внутренность была обложена белым атласом. В головах на особом возвышении лежала на парчевой подушке княжеская корона. обвитая лаврами. На первых ступенях гроба у головы с обеих сторон стояли табуреты, покрытые красным сукном с золотыми по краям пазументами на которых были положены подушки из малинового бархата, обложенные золотым пазументом с бахромой и висячими по углам золотыми кистями. На них с правой стороны лежал фельдмаршальский жезл, а с левой, пожалованный покойному императрицей, золотой лавровый венок, усыпанный изумрудами и бриллиантами. С той же стороны лежала крышка от гроба, на которой были укреплены шпага, шляпа и шарф. На последней ступени были расположены на бархатных подушках все ордена умершего, По старшинству их все знаки власти, полученные им от щедрот монарших. По сторонам Катафалка возвышались две пирамиды из Белого Атласа, увешанные перевезями из черного и белого крепа. На пирамиде, стоявшей с правой стороны, виден был герб Потемкина, осененный двумя знаменами великого Гетмана. На черной доске изображена была белыми буквами следующая надпись. В Бозе почивающий светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический и прочее, и прочее, усерднейший сын Отечества, присоединитель к Российской империи Крыма, Тамани Кубани, основатель и соорудитель победоносных флотов на Южных морях, победитель сил турецких на суше и на море, завоеватель Бессарабии, Очакова, Бендер, Аккермана, Килии, Измаила, Анапы, Кюрчу кале Сунии, Тульчи, Сакчи, острова Березанского, Хаджибея и Поланки, прославивший оружие Российской империи в Европе и Азии, приведший в трепет столицу и потрясший сердце атаманской империи победами на морях и положивший основание к преславному миру Сону.